214. Что теперь делать? Итак, после перехода, длившегося целых 74 дня, после упорной борьбы со штилями, противными ветрами и ураганом, пилигрим кончил тем, что выбросился на берег. И все же миссис Уэлдон и ее спутники возблагодарили провидение, почувствовав себя в безопасности. Ведь они были на материке, а не на каком-нибудь злосчастном острове Полинезии, куда могла бы их забросить буря. В каком бы месте Южной Америки они не высадились, все равно им трудно будет возвратиться на родину. Но Пилигрим погиб. От него остался лишь бесполезный остов, и за несколько часов прибой унесет его обломки. О спасении Круза нечего было и думать. Однако, если Дику Сенду и не удалось сберечь корабль и привести его владельцу, он все же вправе был гордиться тем, что целыми невредимыми доставил на берег всех находившихся на борту и среди них жену и сына Джеймса Уэлдена. В какой части южноамериканского побережья погиб Пилигрим? На побережье Перу, как предполагал Диксент? Вполне возможно, но после того, как корабль миновал остров Пасхи, ветры экваториального течения гнали его к северо-востоку. При этих условиях он, разумеется, мог с 43 градуса южной широты попасть на 15 градус. Необходимо было как можно скорее установить, где именно потерпел крушение пилигрим.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 В четверти мили к северу скалы расступались, давая выход маленькой речке, которую с моря не было видно. Над речкой склонялись многочисленные ризофоры — разновидность мангрового дерева, существенно отличающаяся от своих индийских сородичей. У самого гребня обрыва, как они тут же обнаружили, начинался густой зеленый мыс, который тянулся вдаль до линии гор, возвышавшихся на горизонте. Будь кузен Бенедикт ботаником, он пришел бы в восторг от бесконечного разнообразия совершенно новых для него древесных пород. Тут росли высокие баобабы, которым раньше ошибочно приписывали невероятное долголетие и кора которых похожа на египетский сиенит, а также веерники, тамаринды, перечники и сотни других растений, не встречающихся в северной части Нового Света и непривычных для американцев. Но странно было то, что среди всех этих деревьев не встречалось ни единого представителя многочисленного семейства пальм, которое насчитывает более тысячи видов и распространено почти по всему земному шару. Над берегом реяли стаи клекливых птичек, главным образом ласточек, с черным оперением и светло-каштановыми головками. Кое-где взлетали куропатки, серые птицы с совершенно лишенной перьев шейкой. Миссис Уэлден и Диксент заметили, что все эти птицы не очень боятся людей. Они позволяли приближаться к себе, не проявляя страха. Неужели они никогда не видели человека и не научились остерегаться его? Неужели этот пустынный берег никогда еще не слышал ружейного выстрела? У берега меж камней прогуливались неуклюжие птицы, по-видимому, небольшие пеликаны. Они набивали мелкой и кожистый мешок, который висит у них под нижней створкой клюва.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 «Действительно, никого не было. Если бы какой-нибудь туземец приблизился к ним, Динго поднял бы тревогу. Собака бегала взад и вперед по песчаному берегу, обнюхивая землю опустив хвост, и глухо ворчала. Несомненно, она вела себя очень странно, однако ясно было, что ни человека, ни животного Динго не чуял. «Дик, посмотри-ка на Динго», — сказала миссис Уэлден. «Да, это непонятно», — промолвил юноша. «Можно подумать, что собака разыскивает чей-то след». «Действительно непонятно», — прошептала миссис Уэлден.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 И правда, Негора ходил по песчаной косе, осматривал речку и прибрежные скалы, словно пытался что-то вспомнить, бывал ли он уже здесь. Вероятно, если бы ему задали такой вопрос, он отказался бы ответить, и лучше было бы не обращать внимания на этого столь необщительного человека. Дик Сент видел, как Негора пошел по направлению к речке, и как только он скрылся за прибрежными утесами, перестал думать о нем. Динго злобно залаял, когда Негора выбрался на берег, но почти тотчас перестал.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 То и его товарищи уже собрали несколько бочек с сухарями, коробки консервов, ящики с вяленым мясом. Вода еще не успела проникнуть в них, и маленький отряд с избытком был обеспечен пищей на все время, какое понадобится, чтобы добраться до ближайшего селения. Так что в этом отношении опасаться было нечего. Запасы провизии были уже переправлены в сухое место на берегу, куда не мог достигнуть прилив. В пресной воде также не было недостатка. Дигсен сразу же послал Геркулеса принести ведро воды из речки. Но силач-негр принес на плече целый бочонок, наполнив его в устье речки, где вода в часы отлива была пресной, вполне годная для питья. Не приходилось беспокоиться и об огне. Если бы понадобилось развести костер, кругом было бы сколько угодно топлива, сучьев и высохших корней мангров. Старик Том, рьяный курильщик, захватил с собой герметически закрывающуюся жестяную коробку с трутом.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 Луна была в первой четверти, значит, не приходилось опасаться особенно сильных приливов, которые могли бы достичь подножья скала, следовательно, и пещеры. И так все необходимое для отдыха было налицо. Через десять минут пассажиры пилигрима уже устроились в гроте на подстилке сухих водорослей. Даже Негора пожелал присоединиться к ним и получить свою долю обеда, который они приготовили все сообща. Очевидно, он не счел благоразумным пуститься в одиночку, странствовать по глухому лесу, через который текла извилистая река. Было около часу пополудни. Обед состоял из сухарей, консервов и свежей воды с несколькими каплями рома. Бат среди продуктов нашел его целый бочонок. Но хотя на гора завтракал со всеми, он не вмешивался в общую беседу, когда обсуждался план дальнейших действий.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 Очевидно, его чрезвычайно интересовало, что же ответит Дик. Дик Сент несколько минут размышлял, потом он сказал. «Прежде всего, миссис Уэлден, очень важно выяснить, где мы находимся. Я думаю, наш корабль мог выйти только к берегам Перу. Ветер и течение должны были отнести его примерно к этим широтам. Не находимся ли мы в одной из южных, наименее населенных провинций Перу, которые граничат с Пампой?» «Возможно. Я бы сказал даже, что это весьма вероятно, ведь берег кажется совсем пустынным, и на нем вряд ли бывают люди. Если мое предположение правильно, нам, к несчастью, придется идти до ближайшего поселения довольно долго». «Что же ты хочешь делать?» — спросила миссис Уэлден. «Я считаю, что мы не должны покидать грот до тех пор, пока не выясним точно, где мы находимся. Завтра, после того, как мы отдохнем ночь, двое из нас пойдут на разведку. Они постараются, не очень удаляясь от грота, разыскать каких-нибудь местных жителей».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 «Это надо обдумать», — ответил Дик Сент. «Во всяком случае, вы, миссис Уэлден, Джек, мистер Бенедикт и Нэн не должны уходить из грота. Батгер, Кулесок, Актеон и Остин останутся с вами, а мы с Томом отправимся на разведку. Нагора, конечно, предпочтет остаться здесь», — добавил юноша, глядя на Кока. «Вероятно, уклончиво», — ответил Негора, который не любил связывать себя никакими обязательствами. «Мы возьмем с собой Динго», — продолжал Дик. «Он может быть нам полезен». Услышав свое имя, Динго показался у входа в грот и коротко залаял, словно выражая этим свое согласие. Пока Дик говорил все это, миссис Уэлден задумчиво молчала. Разлука, даже самая непродолжительная, очень смущала ее. Весть о крушении пилигрима, возможно, уже облетела соседние туземные племена, которые могли бывать на побережье севернее или южнее, и на случай, если бы сюда нагрянули береговые пираты, лучше было бы держаться всем вместе, чтобы, если понадобится, отразить их нападение».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 Слов нет. В разделении отряда есть свои теневые стороны, но все же это лучше, нежели всем вместе пускаться вслепую через часть девственного леса, который, видимо, простирается до самых гор. Да и вообще настойчиво закончил Дик. «Я не думаю, что мы расстанемся надолго. Я даже уверен, что этого не случится. Если мы с Томом не найдем какого-нибудь селения или местного жителя, самое большее за два дня, мы вернемся в грот».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 — У меня нет никакого мнения, — ответил кузен Бенедикт. — Я согласен со всем, что тут э, предложено, и готов делать все, что мне скажут. Если вы решите остаться здесь на день-другой, я буду очень доволен. Я воспользуюсь этим, чтобы изучить побережье с точки зрения энтомологии. — Ну, поступай, как знаешь, дик, — сказала миссис Уэлтон. — Отправляйся на разведку с Томом, а мы будем дожидаться вас здесь. — Прекрасно, — сказал кузен Бенедикт самым спокойным тоном, — а я пойду знакомиться с местными насекомыми.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 Казалось, этот человек считал совершенно естественным всегда заботиться только о себе, Но в то время как кузен Бенедикт карабкался вверх по откосу, чтобы обследовать опушку леса, Негор неспеша направился к устью речки и снова исчез за ее крутым берегом. Джек спал. Миссис Уэлден положила его на колени Нэн и вышла на песчаный берег. Дик Сэнд и негры последовали за нею. Нужно было посмотреть, нельзя ли, пользуясь отливом, добраться до разбитого судна, где оставалось еще немало вещей, которые могли пригодиться маленькому отряду. Рифы, у которых разбился пилигрим, были теперь обнажены. Над ними, окруженные разными обломками, выселся корпус корабля, который во время прилива был почти целиком погружен в воду. Дика Сенда это очень удивило, так как он знал, что на американском побережье Тихого океана приливы и отливы очень невелики. но эта странность могла объясняться сильным ветром, который дул к берегу. Увидев свой корабль, миссис Уэлдон и ее спутники испытали тягостное чувство. На его борту они провели столько дней и пережили столько страданий. При взгляде на бедный искалеченный корабль без парусов и без мачт, лежавший на боку как существо, лишенное жизни, у них больно сжалось сердце. Но необходимо было побывать на корабле раньше, чем океан довершит его разрушение. Диксент и пятеро негров легко поднялись на палубу, цепляясь за снасти, которые свисали с бортов. Том, Геркулес, Бат и Остин занялись переноской хранившихся в кампузе съестных припасов и напитков, а Диксент отправился в главную кладовую. К счастью, вода не проникла в эту часть судна. Корма его и после крушения высоко поднималась над водой. Диксент нашел здесь четыре вполне исправных ружья, четыре великолепных карабина с откидными затворами завода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 В арсенале пилигрима хранились также большие ножи для разделки китовых туш. Дик взял шесть таких ножей, чтобы пополнить вооружение своих спутников, и не забыл еще одно безобидное оружие — игрушечное ружье, принадлежавшее маленькому Джеку. А остальное имущество, находившееся на корабле, либо погибло при крушении, либо было приведено водой в негодность. Впрочем, незачем было перегружать отряд поклажи, если до ближайшего населенного места предстояло идти всего несколько дней. Продовольствие и оружия было больше, чем достаточно. Кроме того, по совету миссис Уэлден, Дик Сэнд забрал с корабля все деньги, какие нашел, около 500 долларов. Очень немного. Миссис Уэлден взяла с собой гораздо больше, но их нигде не было. Только Негора мог опередить Дика Сенда в этих поисках и присвоить деньги миссис Уэлден и капитана Хала. Никого другого заподозрить в этой краже было нельзя. И все же Дик Сэнд заколебался.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 Сумерки были короткими и очень скоро сменились с полной темнотой. Это подтвердило предположение Дика Сэнда, что судно потерпело крушение где-то между тропиком Козерога и Экватором. Миссис Уэлден, Дик Сэнд и негры вернулись в грот, где все они должны были несколько часов отдохнуть. «Ночь будет бурной», — заметил Том, указывая на черные тучи, скопившиеся на горизонте. «Да», — подтвердил Дик, — «ветер, видно, разыграется не на шутку». Ну что нам теперь до этого? Бедный корабль наш погиб, и бури уже не могут причинить нам вреда». «Что поделаешь?» — сказала миссис Уэлден. Было решено, что всю ночь, которая обещала быть очень темной, негры по очереди станут сторожить у входа в грот. Кроме того, можно было рассчитывать и на динго. И тут вдруг они заметили, что кузена Бенедикта все еще нет». Геркулес позвал его во всю силу своих богатырских легких, и почти тотчас же энтомолог спустился с крутого откоса, рискуя сломать себе шею. Кузен Бенедикт буквально был сбешен. Он не нашел в лесу ни одного нового насекомого, ни одного достойного занять место в его коллекции. Сороконожек, сколопендр и других многоногих было сколько угодно, даже слишком много. Но ведь известно, что кузену Бенедикту не было никакого дела до многоногих.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 Миссис Уэлдон успокоила этого большого ребенка. Она уверила его, что завтра он будет счастливее в своих поисках. И все забрались в город, чтобы проспать до восхода солнца, но тут Том обратил внимание на то, что Негора еще не вернулся, хотя уже наступила ночь. «Где он может быть?» — спросил миссис Уэлдон. «Какая разница?» — сказал Бат. «О, нет», — возразила миссис Уэлдон. «Я предпочла бы, чтобы этот человек все время был у нас на глазах». «Вы правы, миссис Уэлдон, – сказал Диксент.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 «Раз мы не можем поймать его с поличным, по-моему, лучше скрыть наши подозрения и сделать вид, что ему удалось нас обмануть». Миссис Уэлден была права, и Дик согласился с ее мнением. Между тем Негора звали снова и снова. Он не отвечал. То ли он зашел слишком далеко и не слышал их, то ли не хотел вернуться. Негры нисколько не сожалели о том, что избавились от португальца, но, как правильно сказала миссис Уэлден, Негора был, пожалуй, более опасен вдали, чем вблизи.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 «Необходимо это узнать», — ответил Дик Сент. «Может быть, Негора возвращается?» Тотчас же Дик, Керкулес, Остин и Бат пошли к устью речки. Но на ее берегу они никого не увидели. Динго больше не лаял. Дик Сент и его спутники вернулись в грот. Все постарались устроиться как можно удобнее. Негры распределили между собой дежурство. Но тревога не давала заснуть миссис Уэлден. Ей почему-то казалось, что этот долгожданный берег не оправдал надежд, которые они возлагали на него, не принес ни безопасности для ее близких, ни покоя для нее самой.